Понятия рефлексии, как мы показали, оказывают из-за некоторого их неправильного толкования такое влияние на способы применения рассудка, что соблазнили даже одного из самых проницательных философов построить мнимую систему интеллектуального познания, стремящуюся определить свои предметы без помощи чувств. Именно поэтому изложение причины ошибок, кроющиеся в амфиболии этих понятий как источники ложных основоположений приносит большую пользу с достоверностью, определяя и отстаивая границы рассудка. То, что присуще или же противоречит общему понятию, без сомнения также присуще или противоречит и всем подчиненным ему частным понятиям. Диктум де omni et nullo. Однако было бы нелепо изменить это логическое основоположение в таком смысле, будто бы все, что не содержится в общем понятии, не содержится также и в частных, подчиненных ему понятиях, ведь эти последние, потому и суть частные понятия, что содержат в себе больше, чем мыслится в общем понятии. Страница 208. Между тем в действительности вся интеллектуалистская система Лейбница построена на этом последнем основоположении, и потому она рушится вместе с ним и вместе со всеми вытекающими из него двусмысленностями, применение рассудка, положение о тождестве неразличимого, основывается, собственно, на предпосылке, что если в понятии о вещи вообще нет ничего различимого, то его нет и в самих вещах. Так что все вещи, не отличающиеся друг от друга по самому своему понятию, то есть по качеству или количеству, совершенно тождественны. Нумеро еадем. Но так как в понятии о вещи отвлекаются от многих необходимых условий ее созерцания, то отсюда со странной торопливостью делают вывод, будто то, от чего отвлекаются, вовсе не существует, а вещи приписывают лишь то, что содержится в ее понятии. Понятие кубического фута пространства, где бы и сколько бы раз я его не мыслил, само по себе совершенно одно и то же, но два кубических фута в пространстве – отличаются друг от друга уже своим местом – numero Diverse. Эти места – суть условия созерцания, в котором дается объект этого понятия, и не входя в понятие они тем не менее относятся к нашей чувственности в целом. Точно так же в понятии о вещи нет никакого противоречия, если ничто отрицательное не связано в нем с утвердительным. И одни лишь утвердительные понятия. соединенные вместе, не могут привести к устранению чего-то. Но в чувственном созерцании, в котором дается реальность, например, движение, встречаются условия, например, противоположные направления, от которых мы отвлеклись в понятие движения вообще, но которые делают возможным противоречие, правда не логическое, а состоящее в том, что из одного лишь положительного получается ноль. Поэтому нельзя утверждать, будто все реальности находятся в согласии друг с другом, потому что между их понятиями нет никакого противоречия. Примечание автора. Если бы кто хотел прибегнуть здесь к обычной уловке, а именно сослаться на то, что, по крайней мере, реалитата Сноумена не могут действовать друг против друга, тот должен был бы привести пример такой чистой и нечувственной реальности, чтобы можно было понять, представляет ли она собой вообще что-то, или она ничего не представляет. Между тем, мы не можем привести ни одного примера иначе, как из опыта, который никогда не доставляет ничего иного, кроме феномена. Это положение, оказывается, означает ли, что понятие, содержащее одни лишь утверждения, не содержит никаких отрицаний. Но в этом положении никто и не сомневался. Конец примечания автора. Если опираться на одни лишь понятия, то внутреннее содержание вещей есть субстрат всех определений отношения или всех внешних определений. Следовательно, если я отвлекаюсь от всех условий созерцания и придерживаюсь исключительно понятия вещи вообще, то я могу отвлечься от всех внешних отношений, и все же у меня Должно оставаться еще понятие того, что вовсе не есть отношения, а означает лишь внутренние определения. Страница 209. На первый взгляд. Отсюда следует вывод, что в каждой вещи, той субстанции, есть нечто, безусловно, внутреннее, предшествующее всем внешним определениям, и впервые делающее их возможными. Стало быть, этот субстрат. есть нечто, не содержащее уже в себе никаких внешних отношений. Следовательно, нечто простое. Ведь телесные вещи всегда суть лишь отношения, по крайней мере отношения частей, находящихся вне друг друга. И так как мы не знаем никаких, безусловно, внутренних определений, кроме данных нашим внутренним чувствам, то отсюда как будто бы вытекает, что этот субстрат не только прост, но и по аналогии с нашим внутренним чувством определяется представлениями. То есть все вещи, суть, собственно, монады или простые сущности, одаренные представлениями.